Глава 5. Боже, он смотрит на меня. Говорит такие вещи и смотрит. Это игра? Прямой намек? Или все таки безобидная беседа? Устал с Николаем. Вдруг резко переводит разговор на совершенно растерявшегося в этом странном диалоге моего отца. Ваши истории про ход раскопок интересны не менее самых витиеватых сказок. Как протекают дела на концессии. В начале прошлой недели нам удалось наткнуться на удивительное захоронение. Оно датируется временами поздней Византии, но, тем не менее, содержит при себе весьма интересные записи, которые удалось частично восстановить. Это описание географических топонимов, исторических объектов в окрестностях уазиса Сивы. Возможно, это ключ ко всему. Вы все еще надеетесь найти изумрудные скрижали? скептически произнес польский посол. «Изумрудные скрижали?» — Удивленно вклинилась в разговор Анка. «Изумрудные скрижали — важнейший памятник герметизма, получивший широкое распространение в латинском переводе. Начал по-научному мой отец, как обычно, совершенно не задумываясь, что, скорее всего, за этим столом такие слова и термины знакомы только мне. Ну, и, возможно, шейху Ахмаду». Согласно легенде, вмешалась я, чтобы хоть немного перевести заумные слова на понятный язык. Текст «Скрижали» или, другими словами, «Дощечка» с написанным на ней священным текстом был оставлен Гермесом Трисмегистом, сводным древним божеством с триединой природой, на пластине из изумруда в египетском храме и обнаружен на могиле Гермеса самим Александром Македонским. По одной из распространенных версий толкования изумрудной скрижали, На ней записан рецепт алхимического великого делания, то есть рецепт получения философского камня, который превращает любой материал в золото. Вот эту истину и пытается постигнуть мой отец. Эту истину мы все мечтаем постигнуть, сказочница Елена. Говорит шейх Ахмат. Найти чистое золото среди подделок — это ли не главная истина, к которой мы все стремимся? Вне зависимости от того, о чем мы говорим. Дружбе, любви, богатстве, власти. Вы правы, шейх Ахмат. Невольно опускаю глаза. Во мне словно уже не осталось сил противостоять силе энергетики этого мужчины. Я выжата, как лимон. Он принимает мою умозрительную капитуляцию и тоже вроде как ослабляет хватку из постоянного пристального внимания. Остальная часть вечера проходит спокойно. Мы переходим к обсуждению более насущных тем. Расслабляемся. Десерт превосходит все ожидания. Компания плавно перемещается на террасу. Отец и посол уходят в сигарную зону и оживленно о чём-то беседуют. Мы садимся за один из столиков с Анкой и обмениваемся общими, ничем не фразами о жизни в Мармарике, которую я, конечно же, совсем не знаю. Но, судя по всему, Анке здесь более чем нравится. «Попробуйте гранатовый щербет, Елена. Слышу рядом голос Ахмада и снова вся подбираюсь». Мужчина присаживается к нам, вызывает дикий сердечный ритм в груди. Сива славится гранатами. Кстати, знаете, символом чего является гранат? Я пожимаю плечами. Женского начала. Снова откидывается в кресле. это его манера почему-то очень эффектна. Словно бы сразу обозначает, кто здесь главный. Ну да, по форме разрезанной гранаты правда напоминает. Анка начинает глупо смеяться. Мы снова пересекаемся глазами с шейхом. Я скорее про иносказательную форму, дорогая. Усмехается он в ответ, явно потешаясь над примитивизмом красотки. Никогда не знаешь, сколько сюрпризов скрывается внутри женщины, не правда ли? Иногда их столько же, сколько зерен в гранате. Во рту снова пересыхает. Пусть я и пью большими глотками чай. Сладко холодный вкус щербета ничуть не освежает. Анка вдруг слышится из другого конца зала. Не могла бы ты позвонить моему аташе и попросить записать в график на следующую неделю посещение всем посольством концессии? Девушка тут же спешит выполнить просьбу отца. Мы остаемся с шейхом Ахмадом один на один.